Гер-профессор изволил выразить желание, чтобы сегодня мы все собрались вот в этой гостиной к часу дня. Вещать, говорит, сейчас хочет о чем-то поведать миру. Вероятно, какое-нибудь дело. Да никаких у него нет дел. Пишет, чепуху, брыжит, ревнует, это больше ничего. Дядя. Ну, виноват. Полюбуйся, это ходит. И от лени шатается. очень мило, очень И целый день жужжить Ну, жужжить, ну, жужжить Как не надоест Ой, я умираю от скуки Не знаю, что мне делать Мало ли дело Только бы захотела Ну, например Хозяйством занимайся, учи, лечи Мало ли Вот когда тебя и папы здесь не было Мы с дядей Ваней Сами ездили на базар мукой торговать Не умею, да и неинтересно. Mm. Это только в идейных романах учат и лечат мужиков. А как я ни с того ни с сего возьму вдруг и пойду лечить или учить. Mm. А вот я так не понимаю, как это не идти и не учить. Mm. Погоди, ты привыкнешь. Не скучай, родная. Mm.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 Упросить его было трудно, а теперь он ездит сюда каждый день. Бросил свои леса и медицину. Ты колдунья должна быть. Что томитесь, <клых> ну, дорогая моя, роскошь, ну будь умницей. В ваших жилах тетет русалочья кровь Ну, будьте же русалкой Ну, дайте себе поле хоть раз в жизни Влюбитесь, ну, поскорее В каком-нибудь водяного Под самый уши И бултых с головой в ум, Чтобы герпрофессоры Все мы только руками развели Ой, оставьте меня в покое Как это жестоко Ну, ну, моя, моя радость, простите, простите Извинюсь, нер. У ангела бы не хватило терпения, согласитесь З Знак мира и согласия Я принесу сейчас букет роз Еще утром для вас приготовил Осенние розы прелестные Грустные розы Осенние розы Прелестные Грустные розы Вот уже и сентябрь Как-то мы проживем здесь зиму А где доктор? В комнате у дяди Вани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 Такое страдание. У меня нет никакой надежды. Нет. нет. Боже, пошли мне силой. Я всю ночь молилась. Я часто подхожу к нему сама. Заговариваю с ним, смотрю ему в глаза. У меня уже нет гордости, нет сил владеть собой. Не удержалась. И вчера призналась дяди Ване, что люблю. И вся прислуга знает, что я его люблю. Все знают. А он? Нет Он меня не замечает Странный он человек Знаешь что? Позволь я поговорю с ним Я осторожна намеками Право до каких же пор быть в неизвестности Ну позволь И прекрасно Любит ты или не любит Это нетрудно узнать Ты не смущайся, голубка, не беспокойся Я допрошу его осторожно, он и не заметит Если нет, то пусть не бывает здесь, так? Mm -hmm. Легче, когда не видишь Откладывать в долгий ящик не будем Он собирался показать мне какие-то чертежи поди поди, скажи, что я желаю его видеть Ты мне скажешь всю правду? Да, конечно Мне кажется, что правда, какая бы она ни была, все-таки не так страшна, как неизвестность Положись на меня, голубка. Да, да, да. Я скажу, что ты хочешь видеть его чертежи. А... Что? Н нет. А... Неизвестность лучше. может ну, что, все-таки. Что ты, Надежда? Что ты? Ничего. Нет, ничего хуже, когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь Он не влюблен в нее, это ясно Но чего бы ему не жениться на ней? Умница Такая добрая чистая Нет, это не то Не то Поддаться обаянию такого человека, забыться Но. Кажется, я сама увлеклась немножко А, мне без него скучно Я вот улыбаюсь, когда думаю о нем Улететь бы вольной птицы От всех вас Но я труслива Застенчива Вот он бывает здесь каждый день Я угадываю, зачем он здесь Я уже чувствую себя виноватой. Добрый день Вы хотели видеть мою живопись? Вчера вы обещали показать мне свои работы Вы свободны? О, конечно Вы где родились? В Петербурге А получили образование? Э, в консерватории Для вас, пожалуй, это неинтересно Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала Здесь в доме есть мой собственный стол В комнате у Ивана Петровича Когда я утомлюсь совершенно До полного отупления mm -hmm. То все бросаю бегу сюда И вот забавляюсь Час-другой И мажу Мажу И мне тепло, покойно И сверчок кричит Теперь смотрите сюда Картина нашего уезда uh -huh. Каким он был 50 лет назад Темная и светло-зеленая краска означает леса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 Тут мы имеем дело с вырождением Разрушено уже почти все Но взамен не создано еще ничего Я по лицу вижу, что вам не интересно Но я в этом так мало понимаю И понимать тут ничего Просто не интересно О, Откровенно говоря, мои <мас> мысли не тем заняты <мас> Простите, <мас> мне нужно сделать вам маленький допрос И... <мас> Я смущена, я не знаю, как начать. Допрос? Да, допрос, но довольно невинный. Сядем. Дело касается одной молодой особы. Будем говорить как честные люди. Угу. Поговорим и забудем, о чем была речь, да? Да. Дело касается моей пачерицы Сони. Она вам нравится? Да, я ее уважаю. А она вам нравится как женщина? Нет. Еще два-три слова и конец. Вы ничего не замечали? Ничего. Вы не любите ее, по глазам вижу. Она страдает. А поймите, это и... Перестаньте бывать здесь. Время мое уже ушло. И некогда. Когда мне? Фу. Какой неприятный разговор. А. Я так волнуюсь. Точно протащила на себе тысячу пудов. Но, слава богу, кончили. Забудем, будто и не говорили вовсе. И... Уезжайте, вы умный человек Поймете Если бы вы мне сказали месяц, два назад То я, пожалуй, еще подумал бы Но теперь Если она страдает То, конечно, только одного не понимаю Зачем вам понадобился этот допрос? Вы хитрая.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 Вы с ума сошли <свят> <Вы> застенчивые. застенчивый <свят> Я лучше и выше, чем вы думаете Я клянусь вам Я сегодня уеду Бывать здесь не буду Но где мы будем видеться Говорите скорее, где Сюда могут войти, говорите скорее Какая чудная, <свят> роскошная Один Мне поцеловать только ваши ароматные. Я, кляну, я клянусь мне. Зачем кляса? Не надо кляса, не надо лишних слов Он как красивый Как Какие ровно довольны. Довольны, наконец. Уходите! Уходите, вы забылись. Говорите же, говорите, где мы завтра увидимся. Ты видишь, это неизбежно. Нам надо видеться. Пощадите. Оставьте меня. Нет. Приезжайте завтра в лесничество. Часам к думу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 Вот только что не короткие стали Вы постараетесь Вы употребите все ваше влияние Чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же Слышите? А? Сегодня же ну, да, да, хорошо, хорошо Я все видел все. Вы слышите? Я должна уехать отсюда сегодня же сам ваше превосходится что-то не совсем э, здоров вот уже два дня хвораю голова что там, там где же остальные не люблю я этого дома какой-то лабиринт 26 громадных комнат и разбредутся все и никого никогда не найдешь пригласите сюда Марию Васильевну и Елену Андреевну я здесь угу. Ну, прошу, господа, садиться. Что он сказал? После. Ты дрожишь, ты взволнована. Я понимаю, он сказал, что уже больше не будет бывать здесь, да? Скажи да. Да. С здоровьем еще можно мириться, куда ни шло, но чего я не могу переварить, так это строительство деревенской жизни. У меня такое чувство. Будто я с земли свалился на какую-то чужую планету Садитесь, господа, прошу вас Соня, Соня Не слышит. И ты, няня, садись Прошу, господа Повесьте, так сказать, ваши уши на гвоздь внимания Я, быть может, не нужен? идти. Нет, ты здесь нужнее всех А что вам от меня угодно? Вам? Что ты сердишься? Ну, ну, если я в чем виноват перед тобой, то извини, да пожалуйста. пожалуйста. Оставь это, Тон. Приступи к делу. Что тебе нужно? Вот и маман. Да, Александр. Я начинаю, господа. Я пригласил вас, господа, чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор. Так, да. впрочем, шутки в сторону.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 И имею честь предложить ее на ваше обсуждение. Наши имения дают в среднем размере не более 2%. Я предлагаю продать его. А? Если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то будем получать от 4 до 5%. И я думаю, что будет даже излишек в несколько тысяч. Который нам позволит купить ну, в Финляндии небольшую дачу ой, ой, ой. Мне кажется, что мне изменяет мой слух Повтори, нет. что ты сказал Деньги обратить в процентные бумаги И на излишек, какой останется Купить дачу не, в Финляндии Не в не Финляндии, нет, нет, еще что-то другое сказал Я предлагаю продать имение вот ты, ты продашь имение, превосходно богатая идея А куда прикажешь деваться мне со старухой Матерью? Вот Сони. Да, Жан. Все это своевременно мы обсудим Ну не сразу ну, Постой, я... постой Очевидно, до сих пор у меня не было ни, ни капли здравого смысла До сих пор я имел глупость думать, что имение принадлежит Соне Жан. Мой покойный отец купил это имение в приданое для моей сестры До сих пор я был наивен, я понимал законы Я думал, что имение от сестры перешло к Соне Да, имение принадлежит Соне Кто спорит? Без согласия Сони, я не решусь продать его. <свят> к тому же я предлагаю сделать это для блага, Сони. Непостижимо! Драбо. Непостижимо. Я с ума сошел, что ли, или, Жан, или. Ну, не противоречь Александру. Верь он лучше нас знает, что хорошо и что дурно. Маман, дайте мне воды. Говорите, что хотите, что хотите. Я не понимаю, от чего ты волнуешься. Да. Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его негодным, то я не буду настаивать. Я ваше преосвященство питаю к науке не только благоговение, но и родственные чувства. Брата моего, Григория Ильича, жены брат. Может, извольте знать. Был магистром. Постой, в мы погоди погоди после. А.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 Вот теперь слушайте: имение это не было бы куплено, если бы я не отказался от наследства пользу сестры, которую горячо любил. Мало того, я 10 лет работал как волк и выплатил весь долг. Я жалею, что начал этот разговор. Имение чисто от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. И вот меня хотят выглядеть отсюда в жизнь. Я не понимаю, чего ты добиваешься. 25 лет я управлял этим империем